«Разве вы не мой друг?» «Я очень плохой друг», — ответила она. «Почему вы так говорите?» «Потому что это правда. Один день я очаровательно с моими друзьями, а на следующий совершенно о них забываю. Не знаю, что именно меня вынудило, но я был уязвлен ее словами и глупейшим образом бестактно заявил». «Однако вы, похоже, неизменно очаровательны с доктором Бауэрштейном». И сразу же пожалела своей несдержанности. Ее лицо стало совершенно непроницаемым. У меня было такое впечатление, будто стальной занавес закрыл меня от этой женщины. Не сказав больше ни слова, она повернулась и стала быстро подниматься по лестнице, А я остался стоять, как идиот, глупо глядя ей вслед. Я пришел в себя, услышав ужасный шум внизу. Что-то, громко объясняя, кричал Пуаро. Меня раздосадовала мысль, что вся моя дипломатия оказалась напрасной. Похоже, мой друг сообщил конфиденциальные сведения всему дому. Это заставило меня усомниться в его рассудительности. И я с сожалением подумал, что в моменты возбуждения он склонен терять голову. Я быстро спустился по лестнице. При виде меня Пуаро сразу же успокоился. Я отвел его в сторону. «Дорогой мой, разумно ли это? Что вы делаете? Вы ведь не хотите, чтобы наши сведения стали достоянием всего дома?» — Собственно говоря, вы играете на руку преступнику. — Вы так думаете, Гастингс? — Я в этом уверен. — Ладно, ладно, друг мой, я буду руководствоваться вашими советами. — Хорошо, хотя, к сожалению, теперь уже слишком поздно. — Конечно. Он выглядел таким удрученным и сконфуженным, что мне стало жаль его. Несмотря на то, что высказанный мною упрек, я считал справедливым и уместным. «Ну что же, пойдемте, друг мой», — предложил, наконец, Пуаро. «Вы здесь все закончили?» «Да, на данный момент. Вы пойдете вместе со мной до деревни?» «Охотно». Он взял свой маленький чемоданчик, и мы вышли через французское окно гостиной. Цинтия Мёрдок как раз входила в комнату, и Пуаро, пропуская ее, шагнул в сторону. «Извините, мадмуазель, одну минутку». «Да», — повернулась она, вопросительно взглянув на него. «Вы когда-нибудь готовили лекарства для миссис Инглторп?» «Нет», — ответила Цинтия и слегка вспыхнула. «Только ее порошки?» Румянец на щеках Цинтии стал гуще. — О, да! Однажды я приготовила для нее снотворные порошки. — Вот эти? — Пуаро вынул пустую коробочку из-под порошков. Она кивнула. — Вы могли бы сказать, что это было? Сульфанал? Веронал? — Нет, бромид. — О, благодарю вас, мадмуазель! «Всего доброго!» Быстро удаляясь от дома, я с удивлением поглядывал на Пуаро. Мне и раньше доводилось замечать, что, когда он бывал возбужден, глаза его становились зелеными, как у кошки. Сейчас они сверкали, словно изумруды. «Друг мой», — заговорил, наконец, Пуаро, — «у меня появилась идея». Очень странная идея, возможно, абсолютно невероятная, и все-таки она подходит. Я пожал плечами и про себя подумал, что слишком уж он увлекается своими фантастическими идеями. А в данном случае все так ясно и понятно, но заговорил я о другом. Значит, разговор с Цинтией объяснил отсутствие соответствующей наклейки на коробочке. Как вы предполагали, загадка оказалась совсем простой. Удивляюсь, как я сам об этом не подумал. Но Пуаро, похоже, меня не слушал. Они сделали еще одно открытие. Там... Он выразительно показал большим пальцем через плечо в направлении стайлскорт. «Мне сказал об этом мистер Уэллс, когда мы поднимались по лестнице». «Какое же?» В запертом письменном столе в будуаре они нашли завещание миссис Инглторп, составленное еще до ее второго замужества, по которому она все оставляла Альфреду Инглторпу. Завещание, очевидно, было составлено, как только состоялась помолвка. Это явилось сюрпризом для Уэллса. И для Джона Кавендиша тоже. Завещание написано на специальном бланке, а свидетелями были двое слуг, не Доркас. Мистер Инглторб знал об этом. «Говорит, что нет». «Вряд ли этому можно верить», — заметил я скептически. «Все эти завещания прямо-таки вызывают замешательство». «А, кстати, каким образом нацарапанные на конверте слова помогли вам узнать, что последнее завещание было составлено вчера после полудня?» Пуаро улыбнулся. «Друг мой, случалось ли вам иногда забывать, как правильно пишется какое-нибудь слово?» — Да, и нередко. Думаю, такое случается с каждым. — Безусловно. И, наверное, при этом вы пытались несколько раз написать это слово на уголке промокашки или на каком-нибудь ненужном клочке бумаги, чтобы посмотреть, правильно ли оно выглядит. Ну вот, именно это и делала миссис Инглторп. Чтобы убедиться в правильности написания, она повторила слово несколько раз и попробовала употребить его в фразах. О чем это говорит? О том, что в тот день после полудня миссис Инглторп написала это слово. Сопоставив находку с обгоревшим куском бумаги, найденным в камине, я пришел к мысли о завещании. Документе, в котором почти наверняка содержится это слово – «обладать». Моя догадка была подтверждена еще одним обстоятельством. В общей суете, вызванной трагическим происшествием, будуар в то утро не подметался, и около письменного стола я обнаружил несколько комочков темно-коричневой земли. В течение нескольких дней стояла прекрасная погода, и обычные башмаки не могли оставить такой след. Я подошел к окну и сразу обратил внимание на то, что клумбы с бегониями совсем недавно вскопаны, и земля на них точно такая же, как на полу в будуаре. Кроме того, от вас я также узнал, что бегонии сажали вчера после полудня. Теперь я был уверен, что один, а возможно и оба садовника, на клумбах остались следы двух пар ног, входили в будуар. Если бы миссис Инглторп просто захотела с ними поговорить, она, очевидно, подошла бы к окну, и садовникам не зачем было бы заходить в комнату. Теперь я был вполне убежден, что она составила новое завещание и позвала обоих садовников, чтобы они его засвидетельствовали, поставив свои подписи. События подтвердили, что мое предположение оказалось правильным. «Очень прозорливо, не мог не восхититься я. Должен признаться, что выводы, которые сделал я, глядя на эти нацарапанные на конверте слова, были совершенно ошибочны». Пуаро улыбнулся. Вы даете слишком большую волю вашему воображению, мой друг, заметил он. Воображение хороший слуга, но плохой господин. Самое простое объяснение всегда наиболее вероятно. Еще один вопрос: Как вы узнали, что ключ от портфеля миссис Инглторп был потерян? Я этого не знал. Это была догадка, которая оказалась верной. Вы, конечно, заметили, что ключ висел на куске проволоки. Это вызвало предположение, что его, скорее всего, сорвали с непрочного кольца общей связки. Видите ли, если бы ключ был потерян и найден, миссис Инглторп сразу же вернула бы его на свою связку. Однако на связке я обнаружил дубликат новый блестящий ключ. Это и привело меня к предположению, что кто-то другой, а не миссис Инглторп, вставил ключ в замок портфеля. «Конечно», — подхватил я, — «и это был Альфред Инглторп». Куаро с любопытством посмотрел на меня. «Вы так уверены в его вине?» Естественно, и это подтверждается каждым новым обнаруженным фактом. Напротив, спокойно возразил Пуаро, есть несколько фактов в его пользу. О, полно! Да-да, я вижу лишь один, сказал я. Что именно, что в прошлую ночь его не было дома. Мимо. «Как говорите вы, англичане, вы выбрали как раз тот факт, который, по моему мнению, свидетельствует против него». «Как это?» – удивился я. «Если бы мистер Инглторп знал, что его жена будет отравлена прошлой ночью, он, конечно, устроил бы все так, чтобы уйти из дома. Здесь может быть два объяснения». Либо он знал, что должно случиться, либо у него была своя причина для отсутствия. «И какая же это причина?» — скептически спросил я. Пуаро пожал плечами. «Откуда мне знать?» «Но без сомнения дискредитирующее. По-моему, мистер Инглторп — мерзавец, но это не значит, что он обязательно и убийца». Я покачал головой. Слова Пуаро не показались мне убедительными. «Наши мнения разошлись», — продолжил Пуаро. «Ну что же, пока оставим это. Время покажет, кто из нас прав. Давайте теперь обратимся к другому. Как вы объясните, что все двери спальни были закрыты на задвижке изнутри?» «Ну...» — я задумался. «На это необходимо взглянуть логически?» «Верно. Я объяснил бы это так. Двери были на задвижках, мы в этом сами удостоверились. Тем не менее, наличие стеарина на полу и уничтожение завещания свидетельствуют о том, что ночью кто-то входил в комнату. Вы с этим согласны?» «Безусловно. Преподнесено с предельной ясностью». Продолжайте. Так вот, заключил я ободренный поддержкой. Если человек, оказавшийся в комнате, не вошел в нее через окно и не появился там каким-то чудом, следовательно, дверь ему открыла изнутри сама миссис Инглторп. Это подкрепляет нашу уверенность в том, что человек, которого мы имеем в виду, был ее мужем. Совершенно естественно, что ему она могла открыть. Пуаро покачал головой. Почему? Миссис Инглторп закрыла на задвижку дверь, ведущую в его комнату. Поступок крайне необычный с ее стороны. Потому что именно в тот день сильно с ним поссорилась. Нет, его она не впустила бы. Однако вы согласны со мной, что дверь должна была открыть сама миссис Инглторп? Есть и другая вероятность. Ложась спать, она могла забыть закрыть на засов дверь, ведущую в коридор, и встала потом к утру, чтобы ее запереть. Пуаро, вы серьезно так думаете? Нет, я не говорю, что она так сделала, но вполне могла. Теперь обратимся к известному нам обрывку разговора между миссис Кавендиш и ее свекровью. Что вы думаете по этому поводу? Я и забыла об этом, но, по-моему, как и прежде, это остается загадкой. Кажется просто невероятным, чтобы женщина, подобная миссис Кавендиш, гордая и сдержанная до крайности, «стала бы вмешиваться с такой настойчивостью в то, что ее совершенно не касается». «Абсолютно верно! Удивительно для женщины с ее воспитанием!» «Да, действительно странно», — согласился я, «однако это не так важно и не стоит принимать во внимание». Из груди Пуаро вырвался стон. Что я всегда вам говорю, все следует принимать во внимание. Если факт не подходит к вашему предположению, значит, оно ошибочно. Ну что же, посмотрим, раздраженно ответил я. Да, посмотрим. К тому времени мы уже подошли к и Коттедж, и Пуаро провел меня вверх по лестнице в свою комнату он предложил мне одну из своих крошечных русских сигарет, которые сам иногда курил. Меня позабавило, как он аккуратно складывал использованные спички в маленькую фарфоровую пепельницу, и я почувствовал, что мое мгновенное раздражение исчезло. Пуаро поставил два стула перед открытым окном с видом на деревенскую улицу. Повеяло свежим ветерком, теплым и приятным, день обещал быть жарким. Внезапно мое внимание привлек молодой человек, быстро шагавший по улице. У него было очень странное выражение лица, в котором возбуждение смешивалось с ужасом. «Взгляните, Пуаро!» — воскликнул я. Пуаро наклонился вперед. «Надо же!» — произнес он. «Это мистер Мейс из аптеки. Он идет сюда». Молодой человек остановился перед листой коттедж и, мгновение поколебавшись, энергично постучал в дверь. «Минутку!» — крикнул из окна Пуаро. «Я иду!» Подав знак, чтобы я следовал за ним, он быстро сбежал с лестницы и открыл дверь. «О, мистер Пуаро!» Сразу начал мистер Мейс. «Извините за беспокойство, но я слышал, вы только что пришли из скорт. «Да, это так». Молодой человек облизнул пересохшие губы. Лицо у него странно подергивалось. По деревне ходят слухи, что миссис Инглторп умерла так внезапно. Люди говорят... Из осторожности он понизил голос. Будто ее отравили, лицо Пуаро осталось невозмутимым. Это могут сказать только доктора мистер Мейс. Да, разумеется, совершенно верно. Молодой человек заколебался, но, будучи не в силах побороть своего возбуждения, схватил Пуаро за руку и понизил голос до шепота. Только скажите, мистер Пуаро, ведь это. «Это не стряхнин, нет?» «Я почти не слышал, что ответил Пуаро. Явно что-то уклончивое. Когда молодой человек ушел, Пуаро, закрыв за ним дверь, повернулся ко мне». «Да», — сказал он, мрачно кивнув. «Мейсу придется давать показания на предварительном слушании дела». Мы снова поднялись наверх. Я только хотел что-то сказать, как Пуаро жестом меня остановил. Не теперь, не теперь, друг мой, мне необходимо подумать. Мои мысли сейчас в некотором беспорядке, а это совсем нехорошо. Минут десять он сидел в абсолютной тишине, совершенно неподвижно. Лишь несколько раз выразительно двигал бровями, а его глаза постепенно становились все более зелеными. Наконец он глубоко вздохнул. Все хорошо, тяжелый момент прошел, теперь все приведено в порядок. Нельзя допускать ни разберихи, ни путаницы. Дело еще не ясно, нет, оно в высшей степени сложно и запутано. Оно меня даже озадачивает. «Меня, Эркюля Пуаро, есть два очень важных факта». «Какие же?» «Первый. Какая вчера была погода? Это чрезвычайно важно». «День был великолепный. Пуаро, вы смеетесь надо мной?» «Нисколько. Термометр показывал восемьдесят градусов в тени». Не забывайте, друг мой, это ключ ко всей загадке. «А второй?» – спросил я. «Второй важный факт – это то, что месье Инглторп носит очень странную одежду, очки и у него черная борода». «Пуаро, я не могу поверить, что вы говорите серьезно». «Абсолютно серьезно, друг мой». Но это же ребячество. Напротив, это чрезвычайно важно. А если, предположим, вердикт присяжных будет преднамеренное убийство, в котором обвинят Альфреда Инглторпа, что тогда случится с вашими теориями? Они останутся непоколебимыми, даже если двенадцать глупцов совершат ошибку, но этого не произойдет. Прежде всего, деревенский суд присяжных не очень стремится взять на себя ответственность. Да и мистер Инглторп практически занимает положение местного сквайра. К тому же, спокойно добавил Пуаро, я этого не допущу». «Вы не допустите?» «Нет, не допущу». Я смотрел на этого странного невысокого человека со смешанным чувством раздражения и удивления. Он был так потрясающе уверен в себе. «О, да, Монами!» — кивнул Пуаро, будто читая мои мысли. «Я сделаю то, что говорю». Он поднялся и положил руку мне на плечо. Лицо его совершенно изменилось. В глазах появились слезы. «Видите ли, я все время думаю о бедной миссис Инглторп. Она не пользовалась особой любовью, нет. Однако она была добра к нам, бельгийцам. Я перед ней в долгу». Я хотел было его перебить, но Пуаро настойчиво продолжил. «Разрешите мне закончить Гастингс?» Она никогда не простит мне, если я допущу, чтобы Альфред Инглторп, ее муж, был арестован теперь, когда мое слово может его спасти.